золотистой пшеницы. На второй день нам стали попадаться настоящие киты, не представлявшие, однако, соблазна для охотника за кошелотами Пекада. в пасть, они лениво плавали в клубах планктона, и он застревал на волокнистой бахроме их губ, напоминавшей какие-то удивительные желюзи, в то время как вода беспрепятственно вытекала наружу. Словно косы на заре,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 с ней какое-то видовое сходство. Однако, несмотря на то, что люди сукопутных профессий обычно питают к жителям морей самые недружественные, неприязненные чувства, несмотря на то, что морские глубины для нас извечная терраинкогнито и Колумбу понадобилось проплыть над бесчетными неизвестными мирами,